В позднейшее время также интересна в этом отношении эпоха возрождения наук. Тогда были высказаны общие основоположения о государстве и так далее. И нельзя не признать в них наличие философской стороны. Таковы, например, философские учения Гопса и Декарта. В сочинениях последнего содержатся философские принципы, но его натурфилософия также эмпирична. Гуго Гроций написал сочинение о международном праве, причем главным образом видит это право в том, что исторически считалось правом у разных народов. Консенсус гентиум. Если раньше медицина была собранием частных сведений, и притом являлась мешаниной теософии, астрологии и так далее, мощи тоже служили средством исцеления, при таком понимании медицины это легко должно было прийти на ум, то теперь, напротив, выступила на первый план наблюдение над природой целью которого было познание естественных законов и сил. Априорные рассуждения об естественных явлениях, основанные на метафизике, на схоластической философии или исходящие из религии, были оставлены. Ньютоновская философия — не заключает в себе ничего другого, кроме естествознания, то есть познания законов, сил, всеобщих свойств природы, почерпаемого из восприятия, из опыта. Как бы такой принцип рассмотрения ни казался противоположным принципу философии, Он все же имеет то общее с философией, что основоположения здесь общие, и, говоря строже, общим между этими способами рассмотрения является то, что и здесь, и там я это познал что и здесь, и там познание основывается на моем разумении и лишь благодаря этому обстоятельству признается мною истинным. Эта форма, в общем, антагонистично положительному, и она выступила в особенности враждебно против религии и содержащегося в ней положительного. Если в средние века церковь установила догматы в качестве всеобщих истин, то теперь человек, опираясь на свидетельство своей собственной мысли, своего собственного чувства и представления, стал относиться к ним недоверчиво. При этом нужно лишь заметить, что мое собственное мышление есть, в сущности говоря, плеоназм, так как каждый должен сам мыслить, и никто не может этого делать за другого. Этот принцип обратился также против существующего государственного строя и стал искать других принципов, чтобы исправить. Этот строй в согласии с последними. Теперь начали устанавливать всеобщие основоположения о государстве, между тем как раньше, когда религия была положительной, были положительными также основания подчинения подданных верховной власти. Признавалось, что короли божьи помазанники в том смысле, в котором Помазанниками божьими были иудейские цари, что они получили свою власть от Бога и лишь перед ним должны держать ответ, так как начальники поставлены Богом. Теология и юриспруденция постольку и были вообще твердо установленными положительными науками, каков бы ни был Источник этого положительного. Против этого внешнего авторитета обратилось теперь размышление. Таким образом, источником государственного и гражданского права перестал быть, в особенности в Англии, только божественный авторитет. Для авторитета королей стали искать других оправданий. Например, имманентную цель государства, благо народа — это совершенно другой источник истины, противополагающий себя откровенной, данной и позитивной истине. Эту подстановку другого основания, чем основание авторитета, называли философствонием. Это знание было таким образом знанием конечного, а содержанием знания был мир. Так как это содержание получалось из человеческого разума посредством самостоятельного видения, то люди таким образом были самодеятельными». Эта самодеятельность духа есть здесь тот совершенно правильный момент, который на самом деле присущ философии. Хотя понятие философии еще не исчерпывается этим формальным определением, ограничивающимся конечными предметами. Это самостоятельное мышление почиталось и называлось человеческой или также земной мудростью, так как оно имело своим предметом земное, а также возникло в пределах нашего мира. Таково было значение философии и поскольку имели право называть ее земной мудростью. Фридрих фон Шлегель снова ввел в употребление это прозвище философии и хотел им сказать, что она не должна вмешиваться там, где речь идет о высшем, например, о религии. Он нашел многих последователей. Против этого мы должны возразить. Что хотя философия, правда, занимается конечными вещами, но она занимается ими, согласно Спинозе, пребывая в лоне божественной идеи, она имеет, следовательно, ту же цель, что и религия. Конечные же науки... Которые мы и теперь отличаем от философии, уже церковь упрекала в том, что они отвращают от Бога именно потому, что имеют своим предметом лишь конечное. Этот их недостаток со стороны содержания приводит нас ко второй родственной философии области — к религии. Б. Отношение философии к религии Первая область была родственна философии благодаря вообще своему формальному свойству самостоятельности познания. Религия же по своему содержанию представляет собой правда противоположность этому первому способу и сфере мышления, но именно этим своим содержанием она родственна философии. Ее предметом является не земное, мирское, а бесконечное, С искусством и, главным образом, с религией философия имеет то общее, что ее содержанием служат совершенно всеобщие предметы. Искусство и религия — суть те формы, в которых высшая идея существует для нефилософского, для чувствующего, созерцающего, представляющего сознания. Так как во времени, в последовательности хода развития, религия появляется раньше философии, то мы должны указать на это обстоятельство и... Оно должно служить нам отправным пунктом, исходя из которого мы определим, где начинается история философии, так как мы должны именно показать, насколько религиозный элемент должен быть исключен из нее и что история философии не должна начинать с него».